Глава 11. Демин. «Несмотря на то, что я в отпуске, Тадоров приказал, чтобы ноги мои на базе не было до календарной весны. Тренажерку я посещаю беспрепятственно, каждый день. Он верит в регламенты. Если там написано, что 16 дней достаточно для отдыха и восстановления, значит две недели, два дня и точка». Впрочем, в воскресенье это совершенно не помешало вызвать меня, без церемонно оторвав от снежинки. А мне, может быть, впервые за долгое время в этом самом отпуске начало нравиться. Я, возможно, во вкус стал входить. Проходя мимо административного здания, на всякий случай ускоряю шаг. Уже на входе в зал слышу за спиной «Дёмин!». Резко оборачиваюсь. «В отпуске!». поднимая вверх ладони, сдаваясь. Тадоров придирчиво смотрит на меня пару секунд, потом кивает. «Что я тебе сказал насчет этого февраля?» «Чтобы ваши глаза меня не видели в этом феврале». «Вроде не дурак, запомнил». «Так точно, вроде не дурак». «Ага, а ты что сделал?» «Старался пробраться незамеченным». «Фигово старался». «Так точно, буду стараться лучше». Свободен. И вон с моих глаз. Киваю и поспешно скрываюсь за дверью, затем быстрым шагом по коридору в сторону раздевалки. Быть меня здесь не должно, но начальство смотрит сквозь пальцы. Не покупать же абонемент в самом деле. В родных стенах даже атмосфера располагает. Сегодня на повестке дня груша. Просто груша сразу после разминки. Энергии столько, что она разрывает изнутри на части. Злости следует давать выход, нельзя копить ее в себе долго. Ярость ослепляет, слепота может привести к ошибкам. Давно я так сильно не злился, как сегодня. Виной всему довольно болезненный развод и долгое одиночество. Иначе я не могу объяснить, откуда столько эмоций вокруг снежинки». «Сколько, блядь, эмоций?» Вокруг снежинки. Выкладываюсь по полную. Никого перед собой не представляю, и уж точно не ее бывшего. Вранье это все. Только сумасшедший может смотреть на грушу и видеть перед собой живого человека. Когда бьешь, взгляд должен быть ясный. Но, блядь, откуда столько эмоций? У меня были другие планы на это утро. Если она сейчас расстроится, растеряется. Что мне делать? Попросит о паузе, времени, передышке. Какой может быть тайм-аут после всего случившегося? Не мечтать о ее теле, от которого просто. Дуреешь просто. Не вспоминать ощущения, которые испытывал. Перебор в нежности, явный перебор. Не хотеть ее, не фантазировать, что еще с ней сделаю. Ага, и другие невыполнимые задачи, что я сам перед собой ставлю. Когда я не думаю о том, что хочу ее, я начинаю размышлять, что было бы, если бы она замерзла. И мне сразу необходимо позвонить и узнать, где она и чем занимается. Я тревожный в последние месяцы. Наверное, Тадоров прав, и мне действительно показан отдых. Она говорит, что я давлю на нее. Так я вообще-то себя сдерживаю. Боюсь спугнуть. С такими девушками нужно быть осторожнее». С какими? Такими. На которых западаешь с полоборота. Просто невероятно красивая. Как кукла. Будто ее нарисовали. Ее отец понимает это. Смотрит на меня придирчиво. Интересно получилось, конечно, в ее офисе. А улыбается она так, что ревнуешь, чтобы больше никому. Бесишься. Чтобы больше никому. «Сука, что делать, если попросит о таймауте?» Каждый день думал, что врубить заднюю, что ее от скуки потянуло на приключения, как в книжках. У кукол такое бывает – пощекотать нервишки, а она еще интересная и вопросы задает. После двухчасовой тренировки и прохладного душа одеваюсь, затягиваю шнурки на ботинках, по плану сгонять к матери. Мешок картошки, который непременно надо было запереть на пятый этаж месяц назад, причем ею самой, никого не просила о помощи. Наконец сгнил, и нужно его спустить обратно и выбросить. Утром она поклялась, что сама этим заниматься не станет и дождется меня. Женщина, конечно, жутко упрямая и самостоятельная, но, будем надеяться, обещания свои выполняет. — Ромыч, а что это у тебя такое настроение хорошее? Приятель заходит в раздевалку после пробежки, открывает шкафчик, ищет полотенце. «Привет!» Поднимаю на него подозрительный взгляд. «И тебе привет!» Мы пожимаем руки. «Молчишь, как партизан, за два месяца ни слова не сказал». «Не сказал ни слова про что?» Приподнимаю брови. «Про чекулю, которую Машке водил показывать». «Ну да!» Конечно, его жена все еще дружит с Марией. Сейчас весь отряд будет в курсе. Как быстро расползаются слухи. Не могу сдержать улыбку. Я не знал, что она работает в этом магазине. Серьезно? Значит, и правда стечение обстоятельств. Бывает же. И не говори, город маленький у нас. Понятно. Он ударяет по плечу. А Машка решила, что для нее было представление. Прикинь, что ты вернулся и соскучился, как в старые добрые. Если бы я соскучился, я бы ей позвонил, а не разыгрывал спектакль. Все, мне пора, дел по горло. Счастливый человек, отдыхаешь. О, хочешь прикол покажу? Несколько минут он показывает мне ролики в телефоне, после чего я направляюсь к выходу. Обещал пораньше приехать к маме. Ее еще повозить нужно по городу до вечерних пробок. Как раз будет на что отвлечься. Переключиться и перестать так рьяно ждать вечера. Ох, черт! Янка вообще мне не подходит. Хотя откуда такая уверенность? За куклами я никогда еще не ухаживал. Кто ж знает, что в их прекрасных головках творится».